Глава семнадцатая. Мария. Что ж, я впечатлилась. Предполагала, конечно, что люди-медведи будут большими, но реальность превзошла все мои ожидания. Белозар свирепый, как и остальные мужчины, был могучим и высокого роста, но при этом поджарым и статным. Широкий разворот плеч, сильные мышцы, кулаки, как кувалды, и выражение лиц. Одним словом, увидишь такого в темном переулке и сразу отдашь концы. Но при этом, при всём, имея столь высокий рост и богатырский вид, я руку на не даю, что они гибкие, ловкие и быстрые. Одним словом, медведи. У Белозара было жёсткое лицо с кривым, много раз переломанным носом, багровый шрам от левого виска заканчивался у самого горла. Длинные тёмные с сединой усы свисали вдоль жёсткого рта. Усы точны как у лихих казаков. Крутой прямый подбородок был гладко выбрит. Длинные, каштанного цвета волосы с отчетливой сединой заплетены в низкий хвост и схвачены вокруг лба кожаным ремешком. Голос Абелозара был низкий, чуть хрипло-рычащий. Голос выдавал в нем зверя. И «Эти глаза, карие глаза, глубоко посажены под мощными надброванными дугами. Умные, взгляд хваткий, все подмечающий. Я таких сильных личностей встречал на своем жизненном пути. Жаль, что нечасто. Подобные люди — настоящая редкость». Умён Белозар, крепок и стойкий духом, лидер. За ним, как за каменной стеной, и за ним пойдут. Сила, быстрота, выносливость, ум, верность и надёжность. Вот они, главные качества берендеев, И мне они нужны. Костьми но заручусь их поддержкой, доверенностью. Немного смущены были мужчины. Явно не такой тёплой встречи ожидали, если вообще её ожидали. А я тут с распростёртыми объятиями. Но не со всеми я так себя веду по жизни. «Просто нужно чувствовать, где и с кем стоит быть прямой, честной, и не юлить не вертеться, как уж на сковороде. А где стоит больше молчать, дослушать да и особо не распространяться о себе? На Берензее это первый вариант. Они умные и предпочитают правду, какая она есть. И сами всегда будут честны. Лгать не станут, лучше будут немы, как рыба». «Хлебосольный стол у тебя, государыня», — сказали мужики, когда наелись, но не до отвала. Ели они много. Каждое кило так 150 весят, как минимум, это сплошные мышцы до кости. Но, что меня приятно удивило, культурно ели, не как варвары. Ну да, была у меня мыслишка, что люди-медведи слегка диковаты. Но я рада, что это не так. А вот баюн жрал столько же, сколько и мужики, если не больше. У моего котейки явно яма желудка. Куда только все это уходит? Может, то в магию? Благодарю. Только давайте без государни. Просто Мария». «Это неофициальный прием. Не нужно соблюдать все тонкости этикета», — проговорила с улыбкой. «Расскажите, Белозар, все ли берендеи прибыли? С вами ли ваши семьи или нет? Или вы пока прощупать почву прибыли?» Мужики насупились, Белозар тяжко вздохнул, поглядел на меня с грустью и сказал, как есть. «Все прибыли, г мария Все с нами, старики, ребятишки, женщины. Вся моя дружина, почти вся». Баюн прекратил грызть утиную ножку, отложил ее, дернул усами и опередил меня с вопросом. «Откуда вы прибыли, мяу?» «Путь мы держали от Девногорья, королевства драконов. Пока магию твою, хозяйка, не ощутили, там жили. Драконы нам не враги, позволили жить на своих землях, когда беда с подлунным королевством произошла». «Приняли нас, и наше соседство не беспокоило крылатых». «И вы вот так разом решили переселиться, не зная, что ждет вас здесь?» «Нахмурилась я и сделала глоток брусничного морса. Белозар не был похож на авантюриста». «Понимаю твой вопрос, Марья. Дело в том, что у Берендеев так принято. Коли глава клана куда уходит, весь клан идет за ним». «Хоть на край света!» «А заместителя оставить?» — выгнал вопросительно одну бровь. Белозар усмехнулся в усы. «Был у меня, как ты сказала, заместитель. Он тоже альфа. Сильный Берендей, даже меня сильнее. Он мог бы остаться за меня, управлял бы кланом. И коли смерть мне по судьбе написана, я бы не вернулся». «Весь клан бы ощутил мой уход, и он стал бы главой по всем законам нашим». «А и где же он твой? Альфа, мяу!» Поинтересовался деловито Баюн и снова впился в сочную ножку. Но взгляд был серьезно направлен на Белозара. Я тоже глядела на мужчину и увидела, как в раз проявились все года на его лице, словно за мгновение состарился он на тысячу лет. Могучие плечи поникли». Взгляд повлажнел, с губ сорвался тяжкий вздох. Он не сразу ответил, боролся со своими чувствами и эмоциями. И я поняла все без слов. «Это твой сын, так?» Он кивнул, не поднимая взгляда от стола. Мой котейка разгрыз косточку. Хруст был слишком громким, и мне это надоело. Надо же осознавать, когда пора закончить едой. Неприлично, в конце концов, когда разговор идет серьезный». Отобрала у кота проклятую утиную ножку и рассерженно бросила ее в свою тарелку. Зыркнул на него недовольно. Кот утробно зарычал, но, наткнувшись на мой суровый взгляд, умолк, понятливо кивнул и взял салфетку льняную. Принялся вытирать лапки от жира, следом и мордочку. Белозар, что случилось? Где твой сын? Мой вопрос был непраздным. Медведи в полной мере почувствовали, что если это в моих силах, то я готов помочь. Мужчина поднял на меня влажный взгляд и сдавленно, даже немного надломленно произнес. «Два наших бериндея в беду попали. Глупцы зеленые из дому сбежали, решили мир посмотреть, себя показать. Попались светлым, да повздорили с ними. А светлых оказалось больше. Двое молодых медведей не справились. В темнице оказались. Мой сын с тремя своими друзьями Отправился спасать голубцов, но они попали в лапы светлых, как шпионы. Вдруг яростно воскликнул Баюн: "Все так, особые маги и светлые лорды отличаются. Да на своей земле они сильны, как нигде. Мы хоть и сами не слабаки, и маги нам не чужда, но все же ослабло в нас кровь без родных истоков и родной земли, мой сын." «Войн мой храбрый, и другие парни оказались в лапах светлых. Сам лорд им приговор вынес». Белазар умолк, горло ему сдавили сильные эмоции. «Баюн мудрейший прав, Мария. Заговорил другой берендей по имени Михей. Шпионами их назвали, но это не так. Светлые нас не жалуют, им за счастье уменьшить нашу численность». «Светлые представления устроят им за радость показать своему народу изощренную казнь мериндеев, заставит их обернуться зверем и будут истязать», произнес угрюмо Венеслав. У меня из рук едва кубок не выпал. Поставил его на стол со стуком, поднялась с места и громом мой голос разнесся. «Какая еще казнь?» «Светлые еще козлы, Марья!» свирепо прошипел Баюн. Повыхватывал у меня из памяти матерных словечек, теперь при в всласть пользуются. Но тут я даже одергивать его не стала. Характеристика была точно к месту. «И тут и шпионов отпустила с миром, будто гостей принимала, а светлые мяушкуры бы с них сняли, и на въезде в город как флаг вывесили, грррр. Голов бы срубили, на палку насадили, на площади базарной, как забаву бы выставили. Темный тогум они, понимаешь, теперь какие светлые лапочки». «Да, понимаю», — рявкнула я. Кулаком по столу, что есть мочи, ударила, даже посуда подпрыгнула. Скатерка жалобно застонала, и я, спохватившись, погладила волшебную ткань и произнесла. «Прости, милая», — гнев вырвался. «А что драконы? Почему они вам не помогли?» «Драконы не вмешиваются», — произнес Белозар. «Драконов о подмоге только ты попросить можешь». лукавым тоном проговорил Баюн. «Позволишь им речку молочную посещать, до да в горах покопаться? От излишков руды наши горы освободить. Они прелесят, как миленькие. Да и не по драконе это хозяйке первозданной земли отказывать. Мрау!» «Что ж, с драконами еще подумаем. Попробую своими силами управиться». Обвела тяжелым и немного недовольным взглядом Берендеев прошепела. прошипела. «Что ж вы так долго молчали?» «Хозяйка!» — начал Белозар. «Сыц!» — подняла я правую руку и поджала губы. «Мне один ответ от вас нужен, клятвенный. Вы вернулись совсем? Белозар поднялся с места. Его дружина последовала примеру главы. Они приложили кулак к груди, поклонились и как один ответили. «Вернулись на родину, хозяйка. Прими нас, как мать принимает блудных детей своих. Мы верно служить тебе будем, опоры станем». Хранителями твоими первыми, как то было в забытые времена, клянемся жизнями своими, родом своим. Не блудные вы. Вздохнула я потом, сказала, вложив в свои слова силу. Раз вы на земле родные вернулись, раз мне опорой согласны быть, традиция берендеев в подлонном королевстве готова возродить, то значит вы мои. За своих кому угодно голову оторву, а из черепов кубки сделаю. «Ни твой сын Белозар, ни другие берендеи не будут казнены!» «Ты что задумала?» — насторожился Байон. Погладила котика по макушке и с обманчивой лаской в голосе ответила. «Не прогуляться ли нам с тобой, Баюша, в Валейское королевство? Не попортите ли планы светлых? берендеи мои? Мои. Я им шпионов отдала целыми и невредимыми? Отдала. А мои медведи не шпионы даже, а с ними нехорошо поступить хотят. Неправильно это. «Да ты никак спятила?» — ахнул кот и едва со стола не свалился. «Марья, ты не можешь рисковать», — заговорил Белозар. «Марья, Маревна, я или пень трухлявый?» — прошипела гневно и продемонстрировала берендеем и даже на свою силу. Не давая им времени опомниться, потянула за сияющие нити, которые видела только я. Через мгновение нащупала души всех присутствующих передо мной берендеев и даже своего котейки, чуть-чуть, едва заметно коснулась их своей силой. Все они замерли. Баюн так и вовсе уши к голове прижал, хвост поджал и на меня в ужасе уставился, будто впервые видят. Берендеи уставились на меня, недоверчиво округлив глаза. Они ощутили, что я могу лишить их жизни, выдернув душу одним движением даже не руки, а пальца. Светло решат, что я безобидная», — произнесла я спокойно. но тоже улыбнулась так, что матерые мужики вздрогнули. Сказала ласковым голосом, от которого даже баюн чуть под стол не спрятался. О нет, я не безобидная, отнюдь нет, я очень опасная. Убрала свою силу от их душ, схватила кубок и легко сжал его в своей руке. Он легко смялся, будто не из металла был, а из бумаги, и весело рассмеялась. Белозар задумчиво погладил свои усы. Эта земля дарила мне красотой. Белгорюч камень всем камням отец даровал мне могучую колдовскую силу, мудрость, знание всех веков и народов. На моих плечах держится королевство. Каждый, кто принадлежит этой земле, под моей защитой. Любая травинка, пылинка, муха, зверь какой, или человек, или оборотень, берендей, кто-либо из нечисти, кто-либо еще, да вдруг в беде окажется, и за помощью ко мне придет, любому помогу. Это мой долг. Я не говорю, что силы и возможности лордов меньше моих, что они слабее». Дуры буду, если не стану опасаться их. Но и в стране не останусь. Вы пришли, вернулись домой, значит, я теперь в ответе за вас и ваших детей. Пока я говорил, меня окружили мои стражи призрачные, воины, которым мне служить по своей воле царство смерти пришли. Мы с главным стражем переглянулись, и он кивнул мол. Все стражи пойдут за мной хоть в самую бездну. Думаете, я не справлюсь? спросил Медведей. Ты валькирия с силами смерти. Восхищенно прошептали берендеи. упали передо мной на колени, головы склонили, кулаки к сердцу прижали. Я длинно вздохнула и демонстративно закатила глаза. Щелкнула пальцами, возвращая котейку в «здесь и сейчас», и спросила его. «Со мной пойдешь? Вроде ты давно светлым хотел зубы выбить». боюн тут же оживился. «Не только зубы, и не только выбить, мяу».